«Пятница». Он не знал, спала ли он в эту ночь или нет. В половине четвертого утра, когда он решил выпить кофе, кухня оказалась пустой. Это было как нельзя кстати, потому что находиться в одном помещении с двумя крайне неприятными тварями аспирин не желал. Он наполнил термос и унес к себе в спальню кабинет, чтобы прихлебывать без отрыва от производства. Он наливал в чашку кофе и разбавлял коньяком, отпивал и разбавлял снова Отпивал еще, доливал коньяком, и так до тех пор, пока в чашке почти не оставалось кофе. Тогда аспирин начинал доливать из термоса, отхлебывать и доливать, пока процентное содержание коньяка не уменьшалось катастрофически, и аспирин не начинал мерзнуть. Его колотила дрожь от кофе или от стресса, а может, от вдохновения. К шести часам текст был готов, огромная почти на авторский лист, Исповедь некоего Алексея Г., преследуемого инфернальной девочкой и медведем-убийцей. Доведенный до отчаяния человек догадывался, что ему никто не поверит, и потому не сообщил в редакцию своего настоящего имени, боялся, что соседи узнают и назовут сумасшедшим. Аспирин прочитал статью, выправил несколько слов и остался очень доволен собой. «Профессионализм, мать его, не пропьешь!» выхлебал остатки кофе из термоса его мутило. Лег на постель, укрылся с головой и на минутку закрыл глаза. Когда он поднял голову, на часах было 11 утра. На кухне позвеквали посудой. Аспирин помнил все и ни на секунду не позволил себе надежды, а вдруг приснилось. Ухо болело даже сильнее, чем вчера. Голова казалась много тяжелее туловища и норовела перевесить. Аспирин потянулся за телефоном и позвонил в редакцию запретной правды. Авторитет, какой-никакой, у доктора Аспирина был, его сразу соединили с шефом. «Приноси», — сказал шеф. «Через час», — сказал Аспирин, — «раньше не выйдет». Распрощавшись с редактором, он с третьей попытки встал, посмотрел в зеркало, вздохнул. Есть не хотелось, только пить. Воды, а не кофе. Еще хотелось курить, но пачка была пуста, и тошнотворно воняла пепельница. Он поставил письмо распечатываться и вышел из комнаты, как космонавт на чужую планету. Алена была на кухне. Он слышал шаги, тихий шелест газеты, звяканье вилки о тарелку. Со щелчком выключился электрический чайник. Пахло яичницей. Аспирин заглянул в гостиную. На диване лежал аккуратно сложенный плед, вокруг на полу стопками помещались диски, как столбики монет на конторке менялы. Аудиоцентр работал, значит, Алена в наушниках. «Ни шутки нигде не было видно». «Таскает с собой», — понял Аспирин. «Теперь она не будет такой дурой, не оставит своего телохранителя, не выпустит из рук». «Ну и пусть». Он побрился, мощясь от боли. Отделся, сунул в карман дискету и в кейс распечатку. Привычно нащупал ключи от машины, и тут же чуть не захныкал в голос, вспомнив, на что похоже теперь его «Шкода». «Интересно страховку. Выплатит?» «У любого механика, когда он присмотрится, лысина дыбом встанет. Что за странный характер повреждения?» «Ты куда?» — спросила Алена. Вопрос застал его, когда аспирин уже переступал порог. «На работу», — сообщил он мрачно. «В редакцию. Думаешь, тот хлеб, что ты жрешь, прямо с неба падает?» Она ничего не сказала, и он захлопнул дверь. «Годится», — сказал редактор, — «даже очень». «Ты фантастические романы не пробовал писать?» «Пробовал», — сказал Аспирин в детстве, про космонавтов. «Про космонавтов теперь не проконает», — сказал редактор. «Смотря про каких», — резонно возразил Аспирин. «А что это у тебя с мордой?» — осклабился редактор. «Бабы за мачо побили. Прямо когти видны». Стоп врезался», — сказал Аспирин, когда вчера ночью грибы собирал. Редактор расхохотался. Через 15 минут Аспирин вышел на улицу, приятно отягощенный пачкой денег. На носу у него сидели темные очки, опухший глаз почти не раскрывался и ухо соднило. Тем не менее Аспирин чувствовал себя куда лучше. Его история разойдется миллионным тиражом. Пусть читают, удивляются либо смеются, пусть... В следующий раз призадумается, увидев на улице басого человека в камуфляжных штанах и с кожаным футляром на шее. Современный мир сумасшедший. Здесь правда оказывается бредом, бред способен обернуться правдой, и все это хотя бы на интуитивном уровне чувствуют. Правда — это то, во что верит. На этом тезисе стоят столпы замечательных книг, но ему Аспирину плевать на высокое искусство. Он журналист, а значит, Часть всемирной машины, создающей правду из пустоты. Вокруг его машины во дворе стояли мальчишки. «Дядь Леша», — спросил тринадцатилетний сосед с седьмого этажа, — «а чем это вы, а?» «Это я плюшевого медвежонка посадил в багажник», — сказал Аспирин. А он разозлился и вылез. Мальчишки захихикали, переглядываясь. «Как приятно говорить правду», — пробормотал Аспирин и прошел мимо них в подъезд. В квартире не оказалось. Ни Алены, ни ее медведя. На диване валялись наушники и диски, посуда на кухне была вымыта, стол вытерт до блеска. «Может, она ушла навсегда?» — спросил себя Аспирин. И сам себе ответил с кривой ухмылочкой. «Как же!» «Специальное выражение есть для таких случаев. Ага, сейчас, блин!» Он подумал, что девчонка излишне уверена в себе, что изнутри можно задвинуть засов. Пусть тогда жалуются консьержу, пусть поднимают на ноги соседи. Он хозяин в своем доме, имеет право посылать гостей подальше. С другой стороны, не сидеть же вечно под замком. Когда-то придется выйти. Он не хотел есть, но жажда мучилась с самого утра. Он вылокал бутылку минералки и как раз заваривал чай, когда открылась входная дверь. Откуда у нее второй ключ? Неважно. Совершенно неважно. Алена вошла. Несмотря на солнечную и почти жаркую погоду, на ней была куртка, застегнутая под самое горло и надвинутый на ухо берет. «Была в музыкальной школе», — сказала она, едва увидев аспирина. «Принесла тебе бланк заявления. Конкурс проходить не надо, в класс скрипки берут всех, потому что недобор. Это платно, но недорого, ты не разоришься». Она закашлялась, прикрывая рот рукой. Аспирин заметил, какая она бледная даже бледнее, чем была перед лицом своего гуру в камуфляжных штанах. Раздеваясь, она посадила медвежонка на низенькую скамейку у входа. «И еще надо купить скрипку. Мне по росту надо половинку. Я там договорилась с одной мамашей. Ее дочка переходит на трехчетвертную. Скрипка плохая, просто деревянный ящик с грифом. Но для учебы пойдет». «Ты меня слышишь?» «Слышу», — после паузы отозвался Аспирин. «Еще чего тебе надо?» «Ничего. Вот бланк заявления. Заполни». Аспирин двумя пальцами взял листок, который она положила посреди кухонного стола. «Я прошу зачислить моего ребенка». Его передернула. «Сама заполни», — сказал глухо. «Я подпишусь». Она не стала спорить. В клуб он приполз полураздавленной мухой и всерьез задумался о судьбе вечера. Лицо его закрыто было темными очками и облеплено, как штукатуркой толстым слоем грима. Плечо болело и пульсировало шею, но хлынул адреналин, пришел кураж, и мир почти вернулся к норме. Мужик, «Ну, ты был в ударе, уважительно сказал Вискас, и в полголоса добавил. Есть проблемы? Помощь не нужна. Каспирин поправил очки. Витя, знаешь, Вискас ждал. Аспирин перевел дыхание. Витя, вызови мне такси. Вискас был человек железной выдержки, поэтому ничего не сказал в ответ. Через пять минут Аспирин с облегчением опустился на кожаное сиденье и еще через полчаса входил в квартиру, настороженно как разведчик на чужую территорию. Свет горел только в прихожей и в кухне. Аспирин стянул обувь. В гостиной включилась настольная лампа. «У тебя нету чего-то, чтобы сбить температуру?» — спросила Алена странным, дребезжащим голосом. «На кухне в аптечке», — отозвался он, вешая куртку в шкаф. «Я смотрела там. Там только зеленка и кондомы». «Ну так возьми себе кондом», — хотел сказать Аспирин, но сдержался. Он закрыл за собой дверь спальни и сразу же, не раздеваясь, повалился на кровать. Боли и усталость вернулись, помноженные на обычный отходняк после сета. Надо было принять душ, надо было переодеться, но... Аспирин лежал и смотрел в темный потолок. Больше всего на свете ему хотелось сейчас просто исчезнуть из этого мира. Закрыть глаза и адью. В соседней комнате закашлялась Алена. Аспирин сквозь стены, сквозь закрытые двери услышал, как внутри у нее что-то клокочет и будто бы рвется. Он поднял голову. Может, она нарочно это делает, чтобы привлечь внимание? Кашель. Пауза. Новый приступ кашля. Жуткого кашля, надо сказать. Может, у нее туберкулез? Шипят боли, он встал. Заглянул в гостиную. Горела настольная лампа. Алена Пол сидела на диване, скрючившись, завернувшись в тонкий плед, кашляла и тряслась. Только не ври, что тяжело заболела. Ты вообще не должна болеть, гость ее из будущего, блин. Она ничего не ответила, даже не посмотрела в его сторону. Лицо у нее было желтовато-бледное, со слишком яркими пятнами румянца. Нос заострился. А если она помрет, — думал Аспирин, — что мне, радоваться? Взгляд его упал на мешутку, сидевшего тут же у Алены под рукой. Плюшевый медведь казался совершенно равнодушным. Аспирин вернулся к себе улегся, глядя в потолок. Алена за стенкой кашляла, глухо в подушку, а может, в мешутку. Тикали часы. Во дворе залаяла собака, включилась и выключилась чья-то сигнализация. Аспирин вспомнила о своей изуродованной машине. Сегодня она отвела ее в гараж, но сил на общение с механиками уже не хватило. Алена кашляла. Чертыхаясь, он встал, прошел на кухню и выпотрошил аптечку. Несмотря на ворох вредных привычек, аспирин был на редкость здоровым человеком. В аптечке, кроме упомянутых аленых кондомов, лежала упаковка антиполицая, пачка пластырей и непочатая коробочка снотворного. Снотворный аспирин на всякий случай спрятал, сам не зная почему. Интуитивно. Начинался третий час ночи. Аспирин понятия не имел, где находится ночная аптека. Вспомнил сегодня... Дежурит консьержка тети Света, она живет в соседнем парадном. У нее наверняка есть лекарства. Дом спал. Шум лифта показался очень громким. Аспирин даже вздрогнул. А если он застрянет сейчас, что? Так и сидеть в западне до утра. Он спустился по лестнице. Тетя Света не оказалась на месте. На закрытом окошке будки красовался записочка. «Сейчас буду». Аспирин огляделся. Хороший заголовок. «Доктор Аспирин в поисках жаропонижающего». Хотя нет, длинное слово не укладывается в ритм. Надо бы так. «Доктор Аспирин в поисках слабительного». Хлопнула входная дверь. Вернее, еле стукнула, но в тишине ночного дома каждый звук казался событием. Аспирин набернулся. Пошла женщина с зонтом под мышкой, соседка. Они здоровались уже лет пять, но он не знал ее имени даже не помнил толком, с третьего на этаже или с четвертого. При виде аспирина женщина на секунду напряглась, потом успокоилась, узнала. — Добрый вечер. — Добрая ночь, — пробормотал аспирин и увидел себя ее глазами, помятый, избитый, не вполне вменяемый субъект. — Вы не знаете, где ночная аптека? — На углу метро, — сказала женщина, — но там сегодня закрыто, — и после паузы добавила. а что? Мне нужно жаропонижающее, что-нибудь такое, сбить температуру. — Вы больны? — Не я. — Фервекс вас устроит? — Да, конечно, его можно давать детям. В глазах женщины что-то изменилось. — Сколько лет? — Примерно одиннадцать, — сказал Аспирин и тут же пожалел. — Ну, то есть одиннадцать, я имел в виду. — Можно, — сказала женщина. — Вы в какой квартире? Я вам занесу. 54-й. Аспирин ощутил облегчение. Она позвонила в дверь через пять минут. «Простите, аспи аспирин?» «Алексей», — сказал он. «Извините, вот фервекс его надо всыпать в стакан теплой воды, и еще я нашла у себя колдрекс». В гостиной жутко закашлялся Алена. «Ничего себе», — сказала соседка. «Врача вызывали?» «Нет», — сказала Спирин. Соседка нахмурилась. На лбу у нее обозначились две вертикальные морщинки, которых не могла прикрыть даже густая милированная челка. «Отхаркивающие даете?» «Чего?» Соседка заглянула в комнату. Алена никак не отреагировала. Она по-прежнему сидела, скорчившись, прикрыв глаза. «Как можно было довести ребенка до такого состояния?» — резко сказала соседка. «Какая у него температура?» Аспирин не ответил. Соседка смирела его возмущенным взглядом и без приглашения прошла в комнату. На ногах у нее были домашние тапочки. «Привет!» — она села на диван рядом с Аленой. Та, наконец-то, повернула голову. «Ты как себя чувствуешь?» «Скверно!» сказала Алена и голос у нее звучал соответственно. «Это пройдет Это простуда. Ерунда». «Конечно, пройдет сказала соседка. «Но надо сбить температуру, и я сейчас принесу отхаркивающее. У меня есть доктор Мом, он еще и вкусный. Это твой медвежонок, да?» Аспирин с содроганием смотрел, как она берет чудовище на руки. «Симпатяга», сказала соседка. Как его зовут? Мишутка. Держи его крепко, он тебе поможет выздороветь. И соседка обернулась к Аспирину. Быстро дайте ей фервекс. Измерьте температуру, в случае чего вызывайте не отложку, а то и скорую. Это же не шуточки. Дверь за ней закрылась. Аспирин посмотрел на пакетик в руке, перевернул, прочитал инструкцию. Ничего не понял, хоть написано было... Проще некуда. — И почему это? — спросил в пространство. — Вот не пойму. Пусть придет твой гуру, мгновением руки исцелит. Он же твое свидетельство состряпал прямо в сумке, не глядя, мгновением руки. Так зачем эта комедия с кашлем? Что мне тебя жалеть? Алена закашлялась снова, приоткрыла мутные глаза. — Жалеть? Ты много о себе возомнил, Аспирин. «Ну, конечно, у него уже не было сил на раздражение. Ты у меня в доме жрешь, спишь, травишь медведем, но я не достоин твоего внимания. Я твое орудие!» «Чего ты трясешься?» Он подошел ближе, косясь на мешутку. Тот лежал поверх пледа, раскинув мягкие лапы, смотрел мимо аспирина. «Я никогда не расскажу ему об этой ночи», — сказала девочка. «Я все расскажу, кроме этого». Я встану на перекрестке, сыграю песню, брат услышит и отзовется. Тогда я пойду и найду его, даже если он мертвый. Я сделаю его снова живым, и мы уйдем вместе. Нам откроют ворота. Я вижу, как они открываются, и там солнце, а смерти нет. Много дней мы будем жить, и жизнь будет всюду. У них глаза светятся, как звезды, они смеются. Летают. И нет страха, хотя они знают, что такое страх. И нет боли, хотя они знают, что такое боль. Но я никогда не скажу ему об этой ночи. Никогда. Она лежала, смотрела сквозь аспирина, прижимала медведя к груди и бредила. Преодолевая кашель, говорила и говорила, временами срываясь на непонятный аспирину язык. Легонько постучали в незапертую дверь. «Тихо!» — велел Аспирин. «Тихо!» — она догадается. Дверь скрипнула, открываясь. «Это я!» — сказала соседка. «Я принесла доктор Мом грудной сбор травы. Вы приготовили фервекс?» «Вы врач?» — спросил ее Аспирин. «Нет, я инженер». Она отвела челку со лба. Стали виднее две вертикальные морщинки. «А вы диджей, я знаю». «Я иногда вас слушаю. Знаете, в маршрутке или в такси, у них же постоянно играет радио». «Я сейчас», — сказал Аспирин, — «сейчас». «Это ваша дочь?» — в полголоса спросила соседка, когда под ее руководством он готовил на кухне лекарства. Аспирин вздохнул. Честно говоря, она приехала неожиданно из Первомайска от матери. Говорит, что дочка а я ее никогда раньше не видел, даже не думал. «Мелодрама», — сказала соседка. «Так бывает?» «Не знаю», — признался Аспирин. «Со мной, наверное, бывает. Вы видели, что стало с моей машиной?» «Да», — соседка помолчала. «Очень странно. Как будто у вас в багажнике граната взорвалась». «Вы никогда не видели гранат?» Аспирин помешивал ложечкой теплое, С запахом лимона питье. От них совсем другие повреждения. Так что же с ней случилось, с машиной? Теперь помолчал аспирин. «Авария», — сказал он, наконец. «Знаете, в широком смысле авария. Дырка во Вселенной. В мироздании. В узком смысле, в моем собственном». «Вы плохо выглядите», — сказала она, и вдруг положила ладонь ему на лоб. Прохладное прикосновение, умиротворяющее и спокойное. Аспирину захотелось, чтобы она подольше не убирала руку. Но она убрала. А что случилось с вами? Он отвел глаза. Она разглядывала четыре зарубки на его щеке. Что, большие неприятности? Бывают, наверное, хуже, пробормотал аспирин. И добавил, подумав, но редко. «Машина — это всего лишь вещь», — осторожно заметила соседка. «Конечно». «У вас нет контакта с девочкой?» «А представьте, к вам приезжает ребенок и говорит, что он ваш сын». «Да уж». Соседка посмотрела на чашку в руках аспирина, разговаривая, тот механически помешивал ложечкой остывающее питье. «Ну отнесите ей, пусть выпьет». Аспирин вошел в гостиную. Поколебался, прежде чем приблизиться к дивану с лежащим на нем мешуткой. Наконец протянул руку. «На!» Алена взяла, принялась глотать, жадно захлебываясь. «Ты что, пить хочешь?» — удивился Аспирин. «Ей нужно обильное теплое питье, постоянно», — сказала соседка из прихожей. «И хорошо бы молоко с содой». «Я пойду. Спокойной ночи». «Утром вызовите врача». За ней закрылась дверь. «Спасибо», — сказала Алена, возвращая пустую чашку. «На вот, микстура». Он протянул ей зеленый пузырек и ложечку. «Спасибо». «Ты можешь умереть?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Нет», — сказала она, не очень уверенно. «Чтобы мне отсюда уйти, надо сыграть специальную музыку. Чтобы он сыграл. «Больше никто не сумеет». «Так чего мы волнуемся?» — удивился Аспирин. «Ты же мне столько раз говорил, что не боишься смерти». «Не боюсь», — подтвердила Алена шепотом. «Я другого боюсь. Я боюсь людей, которые сперва кажутся живыми, а потом оказывается, что они не просто мертвецы, они уже сгнили». «Блин», — сказал Аспирин со злостью, «я о тебе забочусь». «А ты мне свои намеки гадостные намекаешь, да?» Алена снова закашлялась. «По идее есть молоко, — сквозь зубы сообщила аспирин, — и сода». «Принеси, — попросила Алена, — и дай мне еще одеяло, а то меня трясет». Через полчаса подействовал лекарство. На бледном лбу Алены выступил пот, она расслабилась, легла ровно, подмастив мешутку под бок. «Когда я увидела тебя в первый раз...» Она закрыла глаза, судорожно потянулась, как будто у нее ломило суставы. «Мне увиделось совершенно четко, что ты мертвый. Такой же, как все здесь. Страшный. Прошел себе дальше, и ладно. Но ты вернулся, и оказалось, что ты живой». Показалось. «Ты бредишь?» — равнодушно сказала Аспирин. «Да». Алена слабо усмехнулась. «Ты играешь на пианино?» «Давно, в детстве». «А чей инструмент?» «Родительский. Ну и я на нем учился. Как под горкой, под горой». И она отбросила одеяло. Струйки пота блестели на ее висках, на лбу, на шее. И несчастная футболка, в которой она ходила записываться в музыкальную школу, была мокрая насквозь. «Тебе надо переодеться», — сказала Спирин. «Мне не уж то. Она не открывала глаз. «Дай мне поспать». В стопке свежего прачечной белья в шкафу он отыскал свою старую белую футболку. «Переоденься». Она с трудом разлепила глаза. «Спасибо. Отвернись». И Алена заснула в обнимку со своим медведем. Аспирин пошел на кухню и заварил чаю. Вторую неделю он жил в вывихнутом мире и ничего, ходил, разговаривал, даже денег успел заработать. Он устал, и потому сейчас думал, глядя в чашку, а может, так и надо, может, ей в самом деле немного нужно поживет. Ладно, куплю ей скрипку, пусть ходит в свою музыкальную школу, и в один из дней исчезнет так же внезапно, как и появилась. Придет босоногий в камуфляжных штанах, сыграет песню, кстати, на чем сыграет? И Алена уйдет, откуда пришла, где нет смерти и вообще все довольны. Человек приспосабливается, иначе бы и не выжил. Царапины затянутся, бомбилы откосят от статьи и загремят на какое-то время в дурку. Аспирин переживет. Главное не трогать эту маленькую дрянь, никак не угрожать ей и не касаться медведя руками. А потом он что-нибудь придумает. В конце концов плюнет на все и смотается в Лондон. А девочки с Мишкой не дадут визы. Ох, не дадут. В окне стояла ночь, самая черная, самая глухая, уже осенняя. Стрелка ползла к половине четвертого. Аспирин сидел на кухне один, и ему хотелось выть от ноющей боли в надорванном мухе, от безысходности, от страха. А вдруг он сошел с ума? Вдруг он уже сошел с ума? Телефонная трубка, дохлый черный тюлень на белом столе, вдруг разразилась звонком. Аспирин подпрыгнул на табуретке. «Простите», — сказал женский голос в трубке, — «вы еще не спите?» «Нет», — сказал аспирин, обалдела, хлопая глазами. «Ей лучше?» «Да», — она заснула. «Очень хорошо. Я забыла вам сказать про уксусное обтирание. Если температура долго не падает... «Разбавляете уксус водой?» «Да, я знаю», — сказал Аспирин. В его памяти на секунду обозначились блеклые картинки детства, запах уксуса и противная тряпка на лбу. «Очень хорошо», — повторила соседка и замолчала, как будто ждала от него каких-то слов. Как будто нет ничего естественнее, чем звонить полузнакомому человеку в полчетвертого ночи. Аспирин молчал тоже. «Так...» Занести вам уксус, спросила соседка. Он налил ей армянского коньяка, она не отнекивалась, но и пила мало, больше грела бокал в ладонях, изучала конечные ножки на стекле. У вас есть дети, спросил Аспирин. Она покачала головой. Только племянники. Вы, наверное, очень добрый человек. Почему вы так решили? Ну, Аспирин усмехнулся. «Пришли мне на помощь с уксусом и с этим, как его... ночью. Хотя не обязаны были». «Ничего страшного», — она улыбнулась. «Я все равно не сплю после дежурства». «Я тоже не сплю». Он плеснул ей еще коньяка, хотя бокал был почти полон. «Вторую ночь уже. А завтра у меня еще утренний эфир с девяти часов». «Я где-то читала...» Женщина коснулась губами янтарной конечной поверхности, что иногда, и в некоторых случаях, дефицит сна и напряженная работа обладают терапевтическим эффектом. При душевных травмах я имею в виду. Вы психолог? Нет, я инженер. Технарь. Работаю на ТЭЦ. Сегодня было дежурство. Вам, наверное, не нравится лапа радио, предположил Аспирин. Почему? потому что мне так кажется. «Я человек широких взглядов». Она говорила по-прежнему спокойно, но в глазах теперь ясно читался сарказм. «Если такое кто-то слушает, значит, это кому-то нужно». «Нужно», — сказала Аспирин. «И ПТУшникам, и водителям, и офисным крысам. И вы напрасно их презираете». Она чуть покачала головой. «Алексей, я не спрашиваю, в чем ваша беда, но, может быть, вам...» «Стоит поспать хотя бы несколько часов, и тогда вы сможете решить...» «Нельзя решить», — быстро сказал Аспирин. «Либо решиться самой, либо не решиться. Все, что я не делаю, получается только хуже». Она разглядывала его лицо. Она тактично не спрашивала, чем надо ударить человека, чтобы получился такой вот отпечаток четырех когтей. «Вы не пробовали обращаться в милицию?» Аспирин застонал. Тогда возьмите тайм-аут, сказала женщина, снова касаясь губами коньяка. Просто ложитесь спать. Уже порвожая ее, он вдруг спохватился. Прошу прощения, а как вас зовут?